Голова тринадцатая Лозы дикого винограда, цепляясь за неровности камней, оплели всю сторожевую башню, делая ее похожей на лишенный веток замшелый ствол дерева. Склонившаяся к самым кронам деревьев солнце, просвечила сквозь налитые соком ягоды, вырываясь наружу рубиновыми искорками. На самом верху башни Привалившийся к стене капитана эльфийской стражи лениво сорвал пару ягод, любуясь наставшие в лучах заходящего солнца багряными верхушки деревьев. Посыпанные белым песком дорожки, вьющиеся среди могучих милорнов, окунулись в вечерние тени. Воздух, наполненный ароматами ночных фиалок, обволакивал, унося сознание капитана к родному дому, красавице-жене, нянчившейся сейчас с их маленькой дочуркой. «Хорошо, что сейчас он недалеко от дома, но какой же это позор!» он один из лучших воинов своего народа, вынужден куковать на дозорной башне, защищающей уже лет двадцать как никем не атакуемую границу, в то время как его народ ведет ожесточенную войну, добивая остатки объединенных войск темных. И все из-за этого недотепы «вуты да то ли те нарока? Послали ведь боги ему в отряд это у этого неуклюжего придурка». Ведь надо же было догадаться на последнем смотре войск нацепить свои дурацкие крылья и сигануть у них со скалы в надежде доказать, что предлагаемое им создание отрядов крылатых эльфов возможно. Итог этого идиотизма предсказуем. И ладно бы он просто разбился, так ведь нет. Со всего лёта врезался в повелителя духов стихий, одного из трёх военачальников армии эльфов, чуть не убив и отправив того на долгое лечение, а себя и своего капитана вместе со всем десятком на эту заброшенную заставу «Капитан, я вам чай принёс», — донёсся сзади голос того самого придурка. Капитан закатил глаза. «Вспомнишь, идиота, и он тут как тут». Он повернулся навстречу вошедшему, протягивая руку за принесённым чаем. Но тот на последней ступени запнулся и уронил заварник с крутым кипятком прямо на ноги командиру. Капитан взвыл на секунду, а затем замолчал и задергался всем телом, будто получив удар молнии от речного угря. Затем многие его подкосились, и он упал лицом на пол. Вот и дотолитый да нарок поднял взгляд от пола и уставился на своего командира. Из спины бравого воина торчало спиток толстых арбалетных болтов. Еще несколько пролетев над ним, ударили стену и упали на пол. Грубо ошкуренные, с как примотанными обрезками перьев и грубыми зазубренными жалами, явно работой лесных гоблинов. На несколько долгих секунд молодой воин застыл от спинений. Но хватило на то, чтобы снизу башни донёсся шум начавшегося боя. Оцепенение спало, и молодой воин ужом скользнул к арке, ведущей под навес крыши. Один быстрый взгляд наружу заставил его ещё раз оцепенеть. Насколько хватало глаз меж деревьев, тёк бесконечный поток разнообразных существ. Некоторых из них молодому воину не доводилось даже видеть на своём коротком веку. И они двигались не только по земле. В сгущающихся сумерках были видны тени, перелетающие из одного дерева на другое. А у подножия башни уже волновалось целое море врагов. У десятка защищающихся не было и тени шанса на то, чтобы их остановить. Пятерка воинов, готовивших ужин во дворе, погибла, не успев даже знать того, что происходит. Еще четверо успели захлопнуть дверь, ведущую в башню, и сейчас баррикадировали ее всем, что попадалось под руку. Вот Ида, то ли ты нарок, посмотрел вниз и увидел бледное лицо одного из своих товарищей. «Есть!» — завопил тот. «Надо передать весть!» Его голос заглушил грохот, ударившего в дверь тарана. Приваленная к двери мебель с грохотом рухнула на пол. Выхватив из крепления горящий факел, эльф бросился к лестнице, ведущей на крышу, и швырнул в факел, сложенную шалашом кучу хвороста, и тут же бросился назад на помощь боевым товарищам. Вот только помогать было уже некому. Двенадцатью этажами ниже не было видно никого, кроме ворвавшейся туда нечисти. Его заметили... и толпа врагов, рыча и отталкивая друг друга, по винтовой лестнице бросились наверх. Эльфу оставалось не больше минуты жизни, но он, замерев лишь на миг, бросился в свою коморку, как у штрафника, расположенную на самом верху башни. Пять секунд на то, чтобы ввалиться внутрь, еще три, чтобы сбросить на пол, лежащий на кровати тюфяк. Тонкие пальцы пробежали по лежащим на кровати крыльям, что он вновь мастерил бессонными ночами из перьев серебристого пегаса, Раздался громкий удар, и башня, содрогнувшись, швырнула его на пол. Ещё несколько мгновений потеряны зря, а ой, рвущийся к нему тварий, становится всё сильнее и яростнее. Ещё удар, и снова башня пошатнулась. Хватаясь заходящей ходуном стены свободной рукой, эльф потолкнул себя в дверь. Гоблины тремя этажами ниже взвыли, ещё больше ускоряясь. На ходу, вдевая руки в ремни на крыльях, у ты да то тенорок, выскочил в арку... и, не останавливаясь, перескочил через перелос, сиганув вниз. За ним, отставая лишь на долю секунды, бросились визжащие гоблины. На короткий миг все будто застыло. Фигура летящего тонкого, как тростинка эльфа, пяток впавших в боевой неистов-то гоблинов, тянущих к нему скрюченные от непереносимой ненависти руки, ухнувшая и начавшая заваливаться сторожевая башня, заполонившая все свободное пространство вражеское воинство, окружила башню. основания которой долбили вооружённые гигантскими стальными булавами тролли. А затем всё вновь ожило. Руки эльфа разошлись в стороны, ветер могучим кулаком ударил в крылья, чуть не разрывая его грудные мышцы, но стремительное падение превратилось в полёт. Гоблины ещё раз взыв, в этот раз разочарованно, рухнули вниз, как и вся башня. Рассыпаясь на части, она погребла под собою сотню беснующихся тварей, но остальным было всё равно. Они пришли мстить за десятилетия бессилия и унижений. Все эти жертвы лишь еще больше распалили их жажду мести. Башня рухнула, так и не разгоревшийся сигнальный огонь бессильно взметнул вверх сноп искр и погас. Лес погрузился в вязкую темноту, колыхнулся, взорвался диким воем и устремился замелькнувшей между деревьями белокрылой фигуркой. Четыре часа утра. Живая стена, северный путь. К пути приближается пошатывающаяся фигурка странника. Иногда он переходит на бег, но совсем скоро ноги отказываются подчиняться, и он вновь бредёт, шатаясь, глядя на мир невидящим, затуманенным взором. Позади у него был короткий полёт. Сяжа одних крыльев недостаточно для того, чтобы летать. Ноги так и норовили согнуться вниз, разом прекратив это несвойственное эльфам занятие. Затем жёсткое приземление в заросли орешника и бесконечный бег, забывающий толпой за спиной. А затем начались обжитые земли, величьи фермы и шелковичные рощи, служащие домом миллионам шелкопрядов и рабочим местом для эльфов, занятых производством шелка. И никому из них он не мог помочь. Фермы вспыхивали за его спиной, тьму прорезали быстро затихающие вопли их хозяев. А эльф бежал дальше. Он должен был предупредить столицу о надвигающемся ужасе. В конце пути он уже еле передвигал ноги, но все равно успел первым лишь потому, что преследующая его армия отвлеклась на уничтожение встретившихся ей на пути врагов, не удовлетворяясь просто убийством живых, оснося и втаптывая в землю все, что могло напомнить о том, что здесь проживали ненавистные эльфы. Завидев бредущую фигуру, сонные стражи покинули свой пост на ветвях стены, спустились вниз, подхватив измученного юношу под руки. «Орда идет!» хрипит он, на чужих руках. «Кто идёт? Куда? Кто? Орки? Гоблины? Тролли? Сколько их? Как далеко?» «Все идут. И их много». Голос говорящего срывается. Но он продолжает. «Много. Тысячи. Десятки тысяч». На последний вопрос ответила вылетевшая из темноты стрела. Она прошила горло одного из стражей, расив окружающих его товарищей алой кровью. Начальник стражи грязно выругавшись, сорвал с шеи амулет и жесткими пальцами раскрошил заключенный в нем кристалл. Вокруг него моментально образовалась прозрачная сфера, которая также быстро схлопнулась, но на дороге перед стеной уже никого не было, и, обрушившийся на это место, ливень и стрел пропал в туне. Буквально уже через мгновение начальник стражи уже мчался к вершине одного из деревьев-гигантов, составляющих стену вокруг столицы Эльфийского царства. Там, в вышине, в развилке могучих ветвей, будто серебряное зеркало застыло небольшое озерцо. Эльф опустил руки в воду и возвал к своей правительнице. Вода затрепетала, и оттуда на него возрились прекрасные глаза королевы эльфов. «Что случилось?» — беззвучно произнесли ее губы, но страж понял и стал торопливо докладывать обстановку. «Подожди», опять беззвучно проговорила она. «Покажи мне». Страж вздрогнул но коротко кивнул. Поверхность воды вскипела, из неё поднялась прозрачная проекция королевы. Она обтекла тело стража, преобразуя его черты, и через миг на мир смотрели уже глаза, не принадлежащие стражу. Его тело, будто облачённое в белый саван, прошло по ветви к краю стены и возрилось на то, что происходило внизу. Разворошённый муравейник — это безжизненная пустыня по сравнению с тем, что творилось под стенами города. Пространство перед стеной на сотни метров было очищено от других деревьев, И всё это пространство бурлило и кипело, лопаясь пузырями прорывов. Вот лесные гоблины тащат длиннющие жерди из легковесного бамбука, в концы которых вцепились воины прорыва. Концы бамбука достигают стены, и те, споро перебирая ногами, бегут вверх по стене. Из неё мгновенно начинают прорастать шипы, и некоторые гоблины, пронзённые ими насквозь, остаются висеть на стене. Но гораздо большее их количество достигает высоты первых ветвей, и несётся по ним дальше, вступая в схватку с немногочисленными защитниками города. Отряд орков, сойдя в состояние берсерков, бесцельно мечется по полю. Вот по дороге, словно ожившие восьминетровую башни бредут каменные великаны. Один из них хватает мечущегося орка и швыряет прямо наверх стены. Долетает он уже пронзённым двумя стрелами, но это не мешает ему одним рывком своими клыками распороть горло стреляющего в него эльфа. Пещерные тролли, напрягая все силы, Волокут деревянный, обшитый сырыми шкурами навес, под которым прячется сотня горных гоблинов, вооруженных топорами и лопатами. Стоит защитному навесу уткнуться в стену, как они немедленно начинают окапывать и подрубать корни ближайшего дерева. В воздухе мелькнул рощерк, и тело наблюдающего эльфа насквозь пробило копье из баллисты. Страж пошатнулся, но не упал, продолжая наблюдать за врагом чужими глазами. А обстановка только ухудшалась. Десятилетие подавляющего превосходства над остальными расами лишило правителей осторожности, заставив поставить всё на одну карту. Девять из десяти воинов сейчас находились в великом походе, который должен был, наконец, избавить эти земли от тех, кто сейчас атаковал её город. Но они здесь и, значит, где-то там. Непобедимая армия Триумвирата потерпела крах, а здесь защитников слишком мало, чтобы сдержать нападающих. Те буквально за полчаса из принесенных собой бревен сложили наклонный пандус, ведущий прямиком к защитникам стены, и первые гоблины уже карабкались по нему наверх. Десяток эльфов-охраны, последний резерв защитников, пока довольно успешно снимали их из луков. Но от подлетевший к нему нетопырь вдруг превращается в облако дыма, из которого образуется фигура высшего вампира. Клинки сочащихся ядом кинжалов расплываются в воздухе от стремительных движений. и атакованные со спины лучники валятся вниз безжизненными телами. Но тут защита города начала действовать. Деревья-стражи, составляющие стену, наконец пробудились. Длинные грозди бутонов зашевелились, открываясь миру хищными пастями цветов. Лепестки раскрылись, выпуская наружу мириады частиц, все разъедающей пыльцы. Воздух моментально окрасился всеми цветами радуги, и разноцветное облако начало оседать на наступающих. Первые попавшие в её жуткие объятия твари взвыли, но ненадолго. Доспехи и плоть потекли, разваливаясь на куски и растекаясь лужами дымящейся слизи. Атакующие взвыли, мечась в панике, но один островок спокойствия здесь всё же остался. Шаман Умра-Кей в окружении ещё десятка шаманов из орков и гоблинов ударил свой бубен, начав читать заклинание Землю моментально заволокло туманом. с струями поднимающегося навстречу облаку пыльцы. Вот они встретились, и поле боя зарелось ярчайшими вспышками, будто одновременно сработала сотня электрических дуг. Пламя охватило спускающееся облако. Затем поднялся ветер, подхватывая его и относя далеко в сторону. Подлетающая стая гарпий поднырнула под него, несясь к последним очагам сопротивления на стене. В лапах у них были зажаты отчаянно верещавшие меховые шарики, которые незамедлительно были сброшены вниз. Один из них приземлился около захваченного королевой стража. Открыв огромную зубастую пасть, чуть не разделившую его тело пополам, мохнатый шар выхватил копье и бросился к ней. Королева, даже не обернувшись, вытянула в его сторону руку, и из неё вылетел призрачный клинок. Меховой шар моментально оказался пришпилен к ветви дерева, пару раз трепыхнулся и умер, как и последний защитник этого участка стены. Вошедший в затылок кинжал высшего вампира вышел из глаза, который стёк на щёку мутной жижей, после чего на ногах остался только облачённый в королевскую проекцию мёртвый страж. Вампир, моментально обратившись на топыря, метнулся к ней. Не долетая нескольких метров, он также быстро превратился в облако дыма и скользнул к королеве. Та без замаха сделала выпад призрачным мечом. Сильно изогнувшись, она ударяла назад. Матерализовавшийся занять неё верховный, оказался насажен на него, словно жук на булавку. Призрачный меч вошёл в макушку и вышел из копчика, после чего вампир осыпался пеплом на освещённую восходящим солнцем кору дерева. «Ты паин нежить!» — зло бросила королева. «Всё время сзади нападают!» Это были её первые слова после появления здесь, и в ней, кроме злости, были слышны неприкрытые горечь и отчаяние. Страж внутри её проекции развернулся, словно кукла с перерезанными нитями. и зашагал навстречу подступающим врагам. Еще один длинный призрачный клинок вышел из ее правой руки, и подбежавший десяток гоблинов одним круговым выпадом был превращен в два десятка полугоблинов. Затем настал черед тройки гарпий, решивших под шумок атаковать ее с трех сторон. Зметнувшийся после этого воздух с ног перьев заставил бы умилиться любого подушечных дел мастера. Но оставшиеся беззащитного покрова гарпии этого не оценили. Злобно к удаче... они ощипанными цыплятами бросились прочь, прикрывая пупырчатое тело загогулиными, которые ещё недавно были крыльями. Злоощерившаяся королева направилась дальше, но количество желающих напасть на неё резко поуменьшилось. Только что забравшийся на стену тролль, сжимающий в руках дубину из целиком вырванного дерева, неуверенно смотрел то на подступающего к нему лилипута, то на подпирающих его снизу соратников. Королева не дала ему решить, что же он хочет сделать — сражаться или убежать. Глаза её гневно сверкнули, и, сжатая в руках тролля дубина, покрылась многочисленными шипами. Тролль взвыл, пытаясь отодрать от неё руки, когда призрачная сталь прошла сквозь плоть, и, лишённой одной ноги, он с рёвом рухнул на поднимающихся по настилу союзников. Сорокатысячная армия на миг остановилась, а затем к вставшей на краю стены фигуре устремились сотни стрел и арбалетных болтов. Тело мёртвого стража превратилось в подушечку для игл а где-то у себя во дворце со страшным криком проснулась эльфийская королева. Вся залитая кровью, больше похожая на освежеванный труп, она сползла с кровати. Ползком, добравшись до столика, опрокинула его и, подобрав с пола скользкими от крови пальцами хрустальный колокольчик, отчаянно в него зазвонила. Уже через пару минут комната была полна фрейлинами, прислужницами и охраной. Ещё через минуту её вели в скрытую комнату. Там, на белоснежном мраморном постаменте, был водружен огромной, чистейшей воды, бледно-зеленый кристалл. Залитые кровью, бледные тонкие ладони легли на него, и мир зазвенел. В тот же миг по стене, окружающей столицу, прошла дрожь, живые деревья превращались в живые кристаллы. Их полупрозрачные ветки с невероятной скоростью взметулись в небеса, смыкаясь в купол где-то там, в невообразимой вышине. Штурмующие её воины тёмной стороны с воплями срывались вниз, летя на последнюю встречу с землёй. сработала Умракей внимательно посмотрел на начавшееся преобразование и удовлетворённо качнул головой. Затем, тяжело вздохнув, он щёлкнул пальцами, и две трети атакующей стену армии расстояло в воздухе. «Что хорошо проворчал стоящий рядом с ним гоблин-шаман. «Теперь эта стена стала неприступной». «Ненадолго!» Длинноухие уродцы использовали защитный кристалл. Энергия, накопленная в нём за столетия, сделала неприступными их города всего лишь на несколько часов, после чего стены просто рухнут. А это значит, что они побегут, и побегут по реке. А звон шёл дальше по великому лесу, на короткое время превращая полупустые города эльфов в неприступные крепости. На улицу выбегали толпы детей. и только кое-где среди них мелькали сосредоточенные лица взрослых эльфов. Некоторые из них пережили уже не одно изгнание, и они знали, что делать. Со времени последнего добровольного заточения прошло уже столько-то лет. Значит, купол продержится столько-то часов, значит, у них есть только то времени, чтобы собрать оружие, припасы и, конечно же, всех детей в самой южной оконечности города. Самых маленьких подопечных можно будет отправить в безопасное место телепортом. На их количество сильно ограничено. Почти все боевые и бытовые свитки были отданы воинам, от которых уже целый месяц не было ни слуху ни духу. Куда могло деваться самое могущественное войско современности непонятно. Но факты упрямая вещь. Их нет, а их враги в полном составе осаждают все эльфийские города и поселения. В столице дела обстояли слегка получше. Южная конечность города выходила прямо на реку, где в огромной гавани стояло несколько десятков кораблей. Сейчас в них спешно грузилось почти все население столицы. На пирсе осталась стоять молодая принцесса в окружении сотни малышей, восемь молодых эльфеек с самыми маленькими детками на руках, молодой раненый страж, принесший весть о вторжении до да десяток самых опытных стражей из тех, что оставались в городе, У молодой принцессы в руках был зажат сильно уменьшившийся бледно-зелёный кристалл и свиток массового телепорта. Она растерянно смотрела на склонившуюся над ней королеву, слушая её объяснение. «Ты меня поняла?» Голос королевы звучит непривычно грозно и резко, и принцесса непроизвольно кивнула. «Если поняла, повтори. Хорошо. Телепорт перекинет нас сразу к самой дальней дозорной башне из тех, что на восточной границе. мне необходимо устроить там малышей и забрать с собой трёх охранников, как можно дальше углубиться в восточные леса и дождаться вашего сигнала активизировать кристалл. «Идите», — королева быстро обняла дочь, — «защита вот-вот рухнет. Нам надо готовиться к отплытию». Принцесса посмотрела на стену туда, где деревья заканчивались, и начиналась стена из воды, будто льющий с небес водопад, и кивнула. Свиток в её руке засветился, и рядом с отрядом открылось окно портала. Первыми прошла пятёрка воинов, затем потопали малыши. С каждым прошедшим портальное окно всё уменьшалось, и последнему воину пришлось в него протискиваться, после чего оно беззвучно слопнулось. Быстро поднимающийся на флагманский корабль королеве оставалось только грустно вздохнуть. Единственный их маг, умеющий делать свитки с массовыми телепортами, ушёл в поход, оставив в её распоряжении лишь два из них. В остальных же городах их было максимум по одному, и их жителям придётся с боем пробиваться к реке и затем на кораблях добираться до восточных лесов. Королева стряхнула головой, прогоняя эти мысли, и посмотрела на готовые к отправке корабли. Первые из них уже отчаливали. Их палубы до отказа были заполнены молодыми эльфами. Но это ничего. Главное сейчас было забрать всех, и оставшиеся в городе смотрители справились с этим. В основном это были престарелые эльфы, уже пережившие по два-три заточения, И что делать в случае тревоги, они знали отлично. По палубам носились немногочисленные военные, раздавая привезённые со складов луки и стрелы всем детям, достигшим хотя бы хрупкого 120-летнего возраста. Враги достигнут порта нескоро, но осторожность не помешает. Паруса флагмана затрещали от попутного ветра, и корабль отчалил от пристани, набирая ход, быстро приближаясь к отгораживающей их от всего мира стене. а ей оставались последние мгновения жизни. Рустальный перезвон ломающихся ветвей наполнил воздух. Кристаллические стволы пошли трещинами, ветви обрушиваясь вниз, превращая перезвон колокольчиков в разрывающий уши грохот. Водная преграда тоже рухнула вниз, открывая кораблям путь в свободные речные воды. Вот только они не были такими уже свободными. Скорее, совсем наоборот. В полукилометре от причала Реку перегораживала длинная цепочка скованных между собой плотов, а вверх по течению река почернела от заполнивших её разнообразных посудин. Над водой, промораживая души эльфов насквозь, пронеслось слитное рычание и вой десятков тысяч глоток. Тысячи весел взбили водяную пену в едином порыве скорее добраться до нежного эльфийского мяса. Грубо связанные плоты, всё ускоряясь, понеслись к выходящим из порта кораблям. Прячущиеся за ростовыми щитами темные сжимали в руках абордажные ключи и топоры, а готовые к броску факелы были почти у всех засевших в задних рядах воинов. В стане врага началась сумятица, но все же с каждой секундой поток летевших оттуда стрел все увеличивался. Седой, весь иссеченный многочисленными боевыми шрамами, со старым обломком эльфийской стрелы, торчащей из головы орк, Зревел и многочисленные пассажиры темного флота подняли щиты, закрывая себя и гребцов щитами, закрывая отлющийся с небес смерти. Эльфы на кораблях тоже засуетились, раздавая щиты всем, кто остался без оружия. Некоторые щиты держали сразу по двое детей, прижимая их к борту корабля и прикрывая своих стреляющих собратьев от возможного ответного удара. И он не заставил себя ждать. Как только первые плоты приблизились к кораблям на расстояние выстрела, В их сторону полетели арбалетные болты, обвязанные горящей паклей. Несмотря на то, что все арсеналы были вычищены подчистую, далеко не на всех кораблях были щиты, но защитные магические экраны были на всех, и арбалетные болты, шипя, бессильно попадали в воду. Тем временем передовой корабль достиг моста из пылающих плотов и на всей скорости протаранил один из них. Над водой пронёсся скрип стон погибшего судна, Во все стороны брызнули горящие стволы и сломанная обшивка. Корабль встал, чуть ли не на дыбы, вода хлынула в огромную пробойну, стремительно заполняя трюм, и он быстро начал погружаться на дно реки. Над водой понеслись вопли погибающих эльфов. Идущие за ним два корабля попытались смягчить удар, отклонившись в сторону, но течение не дало это сделать, ударив их бортами о горящие плоты. Конечно, как и все остальные, они были зачарованы от воздействия огня, Но плоты полыхали так сильно, что защита не продержится долго. Текелаж уже начинал понемногу дымиться, а там и деревянная обшивка займётся огнём, и деваться им некуда. Всё водное пространство заполнено кораблями, поспешно встающих на якоря, да и течение всё сильнее прижимает их сцепленным плотам. Но и на других кораблях не всё хорошо. Вода вокруг них почернела от закрывающих её приближающихся плотов и лодок. Ещё два десятка грибков — и в высокие борта вопьются грубо кованные кованые абордажных крюков. 15 грибков, 10 Передний плод будто взрывается, поднимаясь в воздух и разваливаясь на части. Рычащие орки падают в воду, из которой показывается невероятная пасть речного группера. Она открывается, втягивая в себя воду с копошащимися в ней сухопутными букашками. Удар хвоста и ближайшая лодка разваливается на куски, рядом в воздух взлетает еще один плод, Ещё один группер вышел на охоту. Стоящий на палубе флагмана молодой эльф, окружённый кольцом других учеников-друидов, пошатнулся Из носа его плеснула кровь, и он повалился на палубу. Но своё дело он сделал. Призванных групперов было уже не остановить. Они вышли на охоту, и пока их ненасытные животы не набьются смесью пережёванных тел и обломков плав-средств, они не успокоятся. Ещё один плот развалился от страшного удара, затем ещё один. Вода наполнилась тонущими созданиями. Тёмные на миг замешательстви замерли, и тут на них обрушился ливень из стрел. Смертоносный поток легко находил уязвимые места на телах тёмных, выкашивая их десятками. А вслед за стрелами пришла новая беда. Несколько кораблей были снабжены баллистами. Они ухнули, и тяжеленные камни взвились в воздух. На мгновение зависнув в высшей точке полёта, они рухнули вниз, легко разбивая щиты и разнося плоты в щепки. Флагман, едва отойдя от причала, встал на якорь. Наблюдавшая с его мостика за боем королева, наконец очнулась. «Повелителя духов, стихи сюда. Как хотите, но хотя бы на время приведите его в чувство Пусть займется нападающими. Я освобожу нам выход на реку». Дух королевы вышел из тела, и она рухнула на руки ее личной охраны. Его бережно уложили на палубу, окружив стеной щитов. А дух, метнувшись над водой, завис перед молодым эльфом. Он находился на одном из прижатых горящим платам судов. Палуба треснула, и эльф застрял в проломе, зажатый расщепившимися досками. К тому же зачарование постепенно спадало, и корабль, хоть и неохотно, но начал гореть. На лице парня было написано «отчаяние». Но когда перед ним появился дух его королевы, его сменила полная обречённость. Но всё же он согласно кивнул, и через миг оказался внутри её призрака. Доспехи и обшивки брызнули в стороны. и тело эльфа взлетело на палубу. Три стремительных шага, и оно, перемахнув через борт, очутилось прямо в бушующем на плоту пламени. И тут призрак королевы опять на несколько мгновений застыл. Бушующее пламя заставляло корчиться в муках заключенное внутри неё тело. Но ей было не до того. Оказалось, что плоты не были сцеплены между собой. Они служили поддержкой для гигантской цепи, каждое звено которой было с половину взрослого эльфа. И это была эльфийская цепь. Ещё совсем недавно она служила тому, чтобы в случае опасности перекрывать собой гавань, что близ города Эссадена. Это был самый восточный город эльфов, где правил её сын. А если эта цепь здесь, значит... Сначала отсутствие вести от мужа, теперь это... Призрачные слёзы капнули в бушующий огонь, прямо на лету превращаясь в туман. Но через секунду она зло мотнула головой, Призрачные клинки выскочили из рук и рухнули на цепь. Металл вскипел. Клинки быстро начали погружаться в него, когда страшный удар швырнул её в воду, отрывая от захваченного тела. Призрак же отшвырнула в родное тело, которое безвольно перекатывалось из стороны в сторону по всей палубе. Тела её охранников, размазанные в кровавую кашу, были здесь же, на палубе. Корчась от боли в обожжённом теле, королева попыталась встать, но ещё один страшный удар вновь швырнул её на палубу. Со второй попытки ей все же удалось подняться, и ее взору открылась странная картина. Недавно опустевший порт вновь был заполнен живыми существами. Медленно передвигаясь к берегу, двигались передвижные башни. Это горные каменные великаны, облаченные в короба, собранные из цельных брюен, шли в бой. Первый из них взвесил в торчащих из короба руках огромный булыжник, ухнул и отправил его в полет. Воздух взлетели куски обшивки, и флагман вновь тряхнуло. Прилетевшие в ответ стрелы нисколько не потревожили его, и даже снаряды из катапульты, ударившись в брюно защиты, смог только слегка пошатнуть его, не причинив особого ущерба. А великан примерялся уже к следующему, подтащенному троллями снаряду. Со стороны реки дела обстояли ещё хуже. Обожравшиеся групперы ушли на дно, а волна плотов уже врезалась в крайние корабли, и по их бортам под прикрытием арбалетчиков уже карабкались первые атакующие. Взгляд королевы заметался по палубе, но через миг остановился на фигуре, окружённого юными целительницами повелители духов стихий. Его смогли вывести из-за и теперь он проводил ритуал призыва. Очередной удар по кораблю не нарушил его концентрации, и речная вода начала сбухать гигантским горбом. Правда, не там, где надеялась королева. Первым делом повелитель решил обезопасить флагман, и 20 фигура великого водяного духа выросла у самого берега. Прозрачные кулаки взмыли вверх и обрушились настоящего на берегу великана. Защитный короб разлетелся щепой, а кулаки духа будто чернилами окрасились голубой кровью великана. Все, кто до этого момента еще не бросились бежать, побросали свои дела и понеслись прочь от берега. Гигантские кулаки еще только раз успели опуститься вниз, превращая одного из троллей в быстро каменеющие останки, как берег вновь опустел. Водяной дух рухнул вниз и бурлящим горбом устремился к сосредоточению плотов и лодок. Еще несколько секунд, и среди них вырастает гигантская фигура, отрезая нападающих от кораблей, крушая и давя их флот. Контролирующий его повелитель духов шатается, но пока держится. Надо пользоваться короткой передышкой. Призрак королевы вновь отделяется от тела и несется к перегородившей реку цепи. На одном из кораблей царит необычная в этой ситуации тишина. Палуба полна каменных статуй, в последнем отчаянном жесте старающихся отградиться от шипящего и корчащегося на середине палубы и василиска. Из призрачной руки на миг вылетает полупрозрачный клинок, и уродливая голова, подскакивая и крутясь по палубе, катится к воде. А призрак королевы в очередной раз оказывается на прижатом к цепи корабле. Таких тут уже десяток, дымящихся и горящих. Но королева уже не обращает на это внимания. Она падает на ползущего раненого стража и с рыком вздёргивает его на ноги. Пара прыжков, и вновь её призрачные клинки вгрызаются в эльфийскую сталь. Металл закипел и потёк, капая в воду и взрываясь и застывая в ней причудливыми и фантастическими скульптурами. Несколько бесконечных секунд, и над водой проносится ни на что не похожий гул, лопнувший титанической цепи. пылающие плоты вздрогнули и повинуясь стечению стали расходиться прижимаясь к берегам пылающие корабли покачнулись за скриперии вслед за плотами тронулись свой последний путь вслед за ними во все расширяющийся проход стали протискиваться корабли беглецов их паруса расправлялись трещат попутного ветра вытаскивая своих пассажиров из смертельной ловушки великий дух воды уже сгинул вырвавшись из цепких пут повелителя духов который лежал без сознания на руках целительниц и десяток кораблей, оставшихся без его защиты, были атакованы разъярёнными тёмными. Рыча от нестерпимой боли в обожжённых ногах, дух королевы в который раз выскользнул из тела, устремляясь к самую гущу битвы. Быстрый взгляд, залитые кровью глаза подданного, еле видимый кивок головы, и вот порубленное тело сдёргивается на ноги и начинает отращивать призрачные клинки. Ещё миг, и в воющую толпу атакующих врезается смертельный вихрь. Кровь и внутренние органы разлетаются веером, орошая своих и чужих. Эльфы-лучники отступали к противоположному борту, прячась за редкой шеренгой щитоносов с трудом отбивающихся от заполонивших корабль тёмных. Стрелы слетали с луков всё реже, всё чаще вспыхивали о рукопашной схватке, коих перевес был явно не на стороне эльфов. И тут живая мясорубка добралась и до них. Ни доспехи, ни щиты не спасали. Призрачные клинки проходили сквозь них, не замечая препятствия. И остановились они только, когда захватчики были сброшены за борт. Призрак королевы, залитый кровью, заточённым внутри скромсанным, утыканным стрелами стражем, вызывал ужас среди нападающих, и она не стала останавливаться. Одним гигантским прыжком призрак перемахнул на соседний корабль, начав опустошительный танец и там, но очень скоро он прекратился. Возглавлявший атаку на корабль «Седой Орк», застрявшим в голове наконечником стрелы, швырнул в его сторону уезжающего гоблина, и в тот момент, когда призрак принял его на поднятые клинки, поднырнул под руку и снес голову заключенному внутри него стражу эльфов. Призрак рухнул на колени и завалился на палубу, постепенно истаивая. А на флагмане также завалилась на палубу королева, заливая ее кровью из сотни, покрывающих ее тело ран. Но дело было сделано. Большинству кораблей удалось вырваться из-за подни и они, стараясь держаться подальше от опасных берегов, устремились на спасительный восток. Чувства королеву смогли привезти только через шесть часов. Помощенное лечебными мазями и напоенное целебными эликсирами тело перестало содрогаться от боли, и глаза правительницы открылись. Насколько хватало глаз, по водной глади скользили выстроившиеся в вереницу корабли. Врагов видно не было. Только на самом горизонте, там, где находилась столица, к небу поднимались черные клубы дыма. «Доклад!» Голос прозвучал сипло, просечённое горло сжал спазм, но стоящий рядом страж уже начал отвечать. Из шестидесяти четырёх кораблей пятьдесят два уцелело. Ещё шесть сильно пострадали, но всё равно вырвались и движутся в арьергарде. На них проводится срочный ремонт, сменили часть токелажа. «Меня интересуют потери среди живых», — перебила его королева. «Трудно сказать», — замялся докладывающий. «Все грузились в большой спешке». В среднем по пятьсот воинов и детей на один корабль. Детей, конечно, гораздо больше. Ясно. Но некоторых с погибших кораблей удалось спасти. Их распределили по всем кораблям. Где эти твари? Не знаю, госпожа. Преследовать нас они не стали. Начали грабить и жечь город. Как далеко до эсадены С минуты на минуту его священные рощи покажутся за ближайшей излученной реки. Передайте приказ держаться ближе к правому берегу. «Возле города, может быть, небезопасно». И действительно, не прошло и нескольких минут, как за очередным поворотом реки открылся вид на эс -Адену. Вернее, то, что от него осталось. Священная роща, как и дворец наместника, расположенные на двух округлых холмах, больше не существовали. Вместо них там было всё ещё дымящееся пепелище. Такая же разруха царила в гавани. Каменные причалы не пострадали. А вот от кораблей остались только торчащие из воды то тут, то там обгорелые мачты. И опять острая боль резанула сердце королевы. Как такое могло случиться? Ни от мужа, ни от сына не было никаких вестей. Они просто пропали. Эсадена превратилась в пепелище. И, как подсказывает сердце, их объединённая армия вместе с её супругом погибла. Неужели никто не спасся? Неужели некому было хотя бы передать сообщение? госпожа Голос стража вырвал ее из горестных раздумий. «Госпожа, происходит что-то странное!» Он указал на впереди идущие корабли. «Они пристают к берегу, нарушая ваш прямой приказ!» И действительно, десяток из идущих впереди кораблей, опустив паруса по инерции, проплыли, отделяющие их от берега сотню метров, с хрустом сталкиваясь друг с другом и утыкаясь носами в прибрежное мелководье. Стояло видно... что с них в воду посыпались фигурки эльфов, бредущих по пояс в воде к недалёкому берегу. Королева застонала, уже в который раз вырывая свой дух из тела и несясь к месту очередной напасти. Миг её новым пристанищем становится молодой эльф, почти выбравшийся на берег, и автоматически передвигающий ноги с совершенно трешённым выражением лица. Ещё миг, и освоившись в новом теле, она услышала это. чарующее завораживающие и одновременно будоражащие звуки. Кровь занятого ей молодого эльфа от этого звука буквально скипела и влекла его к их источнику, не оставляя шанса на сопротивление. Королева тряхнула головой, встряхивая чуждое ей наваждение. Она ускорила бег, отрываясь от двигающихся будто зомби-соплеменников, вырываясь вперёд и мчась на знакомые ей звуки. Да, она уже слышала их в своих морских путешествиях, но здесь их быть просто не могло. Но однако же они здесь были. Прикованные ржавыми железными цепями к прибрежным деревьям, уродливые, склизкие создания полурыбы, полузмеи, обитающие лишь на островах Русалычьего архипелага, они приманивали своим гипнотизирующим пением разных морских млекопитающих, включая незадачливых моряков, становящихся пищей для сладкоголосых чудовищ. Правда, уже много столетий у мореплавателей были амулеты, защищающие их от этой напасти. Но сейчас они были далеко не у всех, и одурманенные эльфы продолжали брести навстречу своей гибели. А впереди их явно ждала смерть, ведь русалки сами себя не привезли сюда и не приковали цепями к деревьям. А значит, здесь их ждёт засада, и ей придётся в неё залезть с головой. Женщины почти не подвержены воздействию русалок. Проносясь мимо остановившихся кораблей, королева видела, как они связывают впавших в транс мужчин, складывая их на палубы. но здесь они ей не помогут, придется делать все самой». Рывком преодолев, отделяющий ее от поляны заросли тростника, она выскочила на расчищенное место и тут же рухнула вниз, вслед за провалившейся под ее ногами землей. Ловчая яма встретила ее болотной жижей, заполнившей ее на метровую глубину и шипящим клубком извивающихся змей. Тело содрогнулось от пронзивших его ядовитых укусов, но, подчиняясь воле духа, взвилась вверх. полосуя подбегавших к яме гоблинов. Уши тех были замотаны звериными шкурами и тряпками, а в руках были зажаты сети. Но воспользоваться ими они не успели. Рассеченные сети упали на землю вместе с сжимавшими их когтистыми руками. Лес взревел сотней боевых кличей, но королева бросилась вперед. Если не убить русалок, половина ее подданных погибнет. До первой твари она добралась очень вовремя, Воздух наполнил шелест десятков пущенных стрел, от которых королеве удалось укрыться за деревом, которому была прикована русалка. Ее уродливая змеиная голова упала на землю одновременно с детятком пролетевших мимо стрел, и королева метнулась к следующему дереву. Но добраться до него не успела. Лес будто ожил, исторгая из своего нутра сотни вопящих существ. Замелькали призрачные клинки, снося завернутые шкуры головы Иногда к ним присоединялись и отсечённые части тела русалок, но вскоре их убийство стало необязательным. Вокруг началась настоящая вакханалия. Зачарованные эльфы и убивающие их тёмные сплелись в один клубок. Отвратные головы русалок на гибких шеях то и дело впивались в тела анны, осторожно, поступивших тёмных или покорные тела эльфов, вырывая из них куски плоти, жадно насыщаясь ей, а затем впадая в сытый сон. Очередное использованное королевы тело рухнуло на землю. не в состоянии перенести десятка нанесённых ему ран, и тёмные, теперь же почти безнаказанно, стали вырезать попавших в ловушку эльфов. Избавившись от гипнотизирующего пения, те уже очнулись, но их оружие в основном оставалось на кораблях, и теперь они гибли, не оказывая почти никакого сопротивления. Обезумевшие от жажды крови тёмные рвались вперёд, раздирая убегающих по мелководью эльфов. Эта жажда крови их изгубила. Стало им выбраться на открытое место, как мелководья и прибрежный тростник накрыл удар тысяч белоперённых стрел. Враги превращались в ёжиков, беззвучно падали в красную от крови воду. Королева, впав в небытие, этого уже не видела, как не видела и перегородивших ниже по течению реку гигантских паучьих сетей. Сотни арахнидов, ползая над водой, плели и плели их, наращивая слой за слоем так, что корабль даже на полном ходу не смог бы прорвать их. Не видела, как взявший на себя командование повелитель духов приказал поджечь два самых пострадавших в бою корабля и направить их на возникшую перед беженцами преграду. Не видела скукожившихся от жара тел пауков, сыплющихся в воду, и тысяч живых, сплавь добравшихся до остальных кораблей и черно-красными волнами, штурмующие их борта. Как корабли были атакованы темными, догнавшими их на захваченных в первом бою судах. Глаза ее открылись лишь когда поредевшие вдвое флот добрался до великих порогов и стоящей рядом с ними восточной сторожевой башни.